Звёзды, похожие на Солнце, как мы уже говорили, заканчивают свои дни, становясь красными гигантами, а затем белыми карликами. Коллапсирующая звезда, масса которой вдвое больше солнечной, станет сверхновой, а затем нейтронной звездой. Однако ещё более массивную звезду, которая после взрыва сверхновой осталась, скажем, в 5 раз массивнее Солнца, ждёт совершенно невероятная судьба. Собственная гравитация превратит её в чёрную дыру. Допустим, что у нас есть фантастическая гравитационная машина, устройство, позволяющее управлять земной гравитацией простым поворотом рукоятки. Для начала установим рукоятку на ускорение свободного падения 1g, при котором все вещи ведут себя привычным образом. 1g это ускорение, с которым движется падающий на землю предмет, чуть меньше 10 м/с за секунду. За одну секунду падающий камень достигнет скорости 10 м/с. за 2 секунды 20 м/с и так далее, пока он не упадёт на землю или не начнёт тормозиться из-за сопротивления воздуха. В мире, где тяготение значительно выше, падающее тело будет набирать скорость быстрее. На планете с ускорением свободного падения 10g камень за первую секунду наберёт скорость 10 10 м/с, то есть почти 100 м/с. Спустя ещё секунду он достигнет скорости 200 м/с и так далее. Малейшее спотыкание может оказаться смертельным. Для записи ускорения свободного падения следует всегда использовать строчную букву g, чтобы не путать с ньютоновской гравитационной постоянной, обозначаемой заглавной G, которая характеризует силу гравитационного взаимодействия для всей вселенной, а не только для какой-то отдельно взятой планеты или звезды. Земные растения и животные в ходе эволюции адаптировались к ускорению 1g. Все конструкции наших зданий рассчитаны на это ускорение. Будь гравитация намного слабее, значительно более высокие и тонкие конструкции могли бы существовать без риска упасть или разрушиться под тяжестью собственного веса. При значительно более сильной гравитации растения, животные и постройки в избежании угрозы разрушения оказались бы низкими, крепкими и приземистыми. Но даже в весьма сильном гравитационном поле свет распространялся бы по прямой. как это происходит в нашей повседневной жизни. Рассмотрим довольно типичную группу земных существ. Алису из страны чудес и её сотрапезников почепитию у безумного шляпника. Когда мы уменьшаем тяготение, вещи теряют свой вес. Около 0g малейшее движение отрывает наших друзей от земли, заставляя их плавать и кувыркаться по воздуху. Пролитый чай или любая другая жидкость образует в воздухе дрожащие сферические капли. поскольку поверхностное натяжение жидкости доминирует над тяготением. Повсюду в воздухе плавают чайные шарики. Если сейчас вернуть рукоятку в положение 1G, прольётся чайный дождь. Когда мы немного усилим тяготение с 1G до, скажем, 3G или 4G, все присутствующие потеряют способность перемещаться. Каждое движение руки будет требовать непомерных усилий. В виде одолжения выведем наших друзей из-под действия гравитационной машины прежде чем переводить рукоятку на более высокие отметки. При нескольких g, как и при нуле g, луч фонаря распространяется строго по прямой линии в пределах доступной нам точности. При тысячах g луч остаётся прямым, но деревья расплющиваются и растекаются по земле тонким слоем. При 100.000 g камни крошатся под действием собственного веса. разрушается всё, за особым исключением чеширского кота. Когда гравитация приближается к миллиарду G, происходит нечто ещё более странное. Луч света, который до сих пор уходил прямо в небо, начинает изгибаться. Чрезвычайно сильное гравитационное ускорение воздействует даже на свет. Если мы ещё увеличим тяготение, свет будет притянут вниз, к земле у наших ног. Теперь исчез из виду и сейчас я изведу космический чуширский кот. Осталась только его гравитационная улыбка. Когда гравитация становится достаточно сильной, ничто, даже свет, не в силах вырваться наружу. Такое место называется чёрной дырой. Загадочно безразличная к тому, что её окружает, она и есть своего рода чуширский кот космоса. Когда плотность и гравитация достигают достаточно высоких значений, Чёрная дыра меркнет и исчезает из нашей вселенной. Поэтому она и называется чёрной, что даже свет не способен выйти из неё. Зато внутри, благодаря захваченному в ловушку свету, предметы могут быть довольно неплохо освещены. Хотя чёрная дыра не видна снаружи, её гравитационное присутствие вполне ощутимо. Если вы в странстве межзвёзд были безопасны, То вы вполне можете обнаружить, что безвозвратно затянуты ею, а ваше тело при неприятнейшем образом вытягивается в длинную тонкую нить. Однако, случись вам пережить это путешествие вид собранного в диск вещества вокруг чёрной дыры, стал бы для вас незабываемым зрелищем. Термоядерные реакции в солнечных недрах поддерживают внешние слои солнца и на протяжении миллиардов лет оттягивают катастрофический гравитационный коллапс. Устойчивость белых карликов обеспечивается давлением электронов, оторванных от своих ядер. В нейтронных звёздах гравитации противодействует давление нейтронов. Но насколько нам известно, нет силы, способной противостоять коллапсу старой звезды, которая после взрыва сверхновой осталась более чем в несколько раз массивнее Солнца. Такая звезда невероятно сильно сжимается, раскручивается, краснеет и исчезает из виду. 20 масс солнца сжимаются до размеров Большого Лос-Анджелеса. Сокрушительная гравитация достигает 10 в 10 степени g. И звезда, расколов пространственно-временной континуум, проваливается в её самосозданную трещину и пропадает из нашей вселенной. О чёрных дырах впервые задумался английский астроном Джон Майкл в 1783 году. Однако эта идея выглядела настолько странной, что до недавнего времени попросту игнорировалось. Затем, к удивлению многих, в том числе и астрономов, были обнаружены свидетельства того, что чёрные дыры в космосе действительно существуют. Земная атмосфера непрозрачна для рентгеновского излучения. Чтобы определить, испускает ли астрономический объект это коротковолновое излучение, рентгеновский телескоп необходимо поднять над атмосферой. Первая рентгеновская обсерватория, замечательный пример международного сотрудничества, была выведена на орбиту Соединёнными Штатами с итальянской пусковой установки в Индийском океане у берегов Кении. Её назвали Ухуру, что в переводе с языка суахили означает свобода. В 1971 году обсерватория Ухуру открыла поразительно яркий рентгеновский источник в созвездии Лебедя, вспыхивающий и гаснущий тысячу раз в секунду. Источник, получивший название Лебедь X1, Сигнус X, должен быть очень маленьким. В чём бы ни состояла причина его переменности, информация о том, когда вспыхнуть, а когда погаснуть, может распространяться по Сигнус X1 не быстрее, чем со скоростью света 300.000 км/с. Таким образом, Сигнус X1 не может иметь в поперечнике более 300 км. объект размером соaстероид, ярко светящийся и мерцающий в рентгеновском диапазоне, видимый на межзвёздных расстояниях. Что бы это могло быть? Сигнус X-1 совпадает на небе с горячим голубым сверхгигантом, у которого, согласно наблюдениям в оптическом диапазоне, поблизости есть массивный, но невидимый компаньон, гравитация которого заставляет звезду смещаться то в одну, то в другую сторону. Масса компаньона составляет около 10 масс Солнца. Самсверггигант вряд ли может излучать в рентгеновском диапазоне. Гораздо убедительнее отождествлять обнаруженный источник рентгеновского излучения с невидимым в оптике компаньоном. Однако невидимый объект с массой, десятикратно превосходящей солнечную и заключённый в объёме астероида, не может быть ничем, кроме чёрной дыры. Рентгеновское излучение, вероятно, генерируется трением в газополевом диске, образовавшемся вокруг Сигнус X-1 из-за вещества его компаньона-свергиганта. Есть и другие звёзды, числящиеся кандидатами в чёрные дыры: V861 Скорпиона, GX 339-4, SS 433 и Circinus X-2. Космяпия А является остатком сверхновой, свет которой должен был достичь Земли в 17 столетии, когда наблюдения вели уже довольно многими астрономами. Однако никто не зарегистрировал взрыва. Возможно, как предположил Иосиф Семёнович Шкловский, Там находится чёрная дыра, которая поглотила взорвавшейся гидрозвезды и погасила огонь сверхновой. Выводимые в космос телескопы должны проверить эти фрагментарные данные и, возможно, не сумеют найти следы легендарных чёрных дыр. Хороший путь к пониманию чёрных дыр представление о кривизне пространства. Представим себе плоскую эластичную натянутую двумерную мембрану, например, лист резины с нанесённой на него клетчатой разметкой. Если мы уроним на мембрану тела небольшой массы, она деформируется, прогнувшись. Гладкие шарики, катаясь по кругу, огибают образовавшуюся воронку подобно планетам, обращающимся по орбитам вокруг солнца. Такая интерпретация, которой мы обязаны Эйнштейну, представляет тяготение, деформацией ткани пространства. В приведённом примере мы видим двумерное пространство, искривлённое под действием массы в третье физическое измерение. Вообразите, что мы живём в трёхмерной вселенной, которые местами прогибается под действием материи в четвёртой физической измерении, не поддающееся непосредственному восприятию. Чем больше масса, тем сильнее гравитация, тем значительнее прогиб или искривление пространства. В этой аналогии чёрная дыра что-то вроде бездонной ямы. Что случится, если вы в неё упадёте? На взгляд снаружи вам понадобится бесконечное время, чтобы упасть на дно, поскольку все ваши часы, и механические, и биологические будут выглядеть остановившимися. Однако с вашей точки зрения все ваши часы будут идти нормально. Если вам удастся выдержать воздействие приливных сил и потоков излучения, и к тому же, что весьма вероятно, чёрная дыра окажется вращающейся, вполне возможно, что вас выбросит где-нибудь в другой области пространства-времени, в какое-то другое пространство, в иное время. Возможность существования таких червоточин в пространстве Немного напоминающих те, что бывают в яблоке, рассматриваются вполне серьёзно, хотя пока никоим образом не подтверждена. Могут ли гравитационные туннели оказаться чем-то вроде межзвёздных или межгалактических подземных ходов, позволяющих нам попасть в недоступные места намного быстрее, чем обычными путями? Способны ли чёрные дыры послужить машинами времени, переносящими нас в незапамятное прошлое или отдалённое будущее? Даже сам факт, что подобные вопросы обсуждаются, пусть и на полусерьёзном уровне, показывает, насколько сюрреалистичным может оказаться наш мир. Мы дети космоса в самом глубоком смысле. Вспомните жар солнца на вашем запрокинутом к небу лице в безоблачный летний день. Вспомните, как опасно прямо смотреть на солнце. Мы ощущаем его энергию на расстоянии 150 миллионов километров. Что бы мы почувствовали на его кипящей, самосветящейся поверхности или погрузившись в глубину его ядерного пламени? Солнце согревает нас, кормит и даёт возможность видеть. Оно оплодотворяет землю. Его могущество лежит далеко за пределами человеческого опыта. Птицы своими песнями приветствуют солнечный восход. Даже некоторые одноклеточные организмы устремляются навстречу свету. Наши предки поклонялись солнцу. Они были вовсе не глупыми людьми. В древней шумерском пиктографическом письме бог обозначался звёздочкой, символом звёзд. Ацтеки называли бога Теотль, а его символом было изображение солнца. Небесный свод носил название Теуатль, божественное море, космический океан. И всё же солнце, обычная, даже заурядная звезда. Если мы должны поклоняться силе, превосходящей нашу собственную, Разве неразумно почитать солнце и звёзды? В глубине каждого астрономического исследования, порой так глубоко, что сам его автор об этом не подозревает, скрывается зерно этого благоговейного трепета. Галактика неисследованный континент, полный экзотических существ звёздного масштаба. Мы провели лишь предварительную рекогносцировку и встретились с отдельными обитателями. Некоторые из них напоминают нам что-то знакомое. странности других превосходят самые невероятные фантазии, но иыскания ещё только начаты. Опыт прошлых экспедиций подсказывает нам, что многие наиболее интересные обитатели галактического континента ещё не обнаружены и не предсказаны. Совсем недалеко от нашей галактики, в Магеллановых облаках и в шаровых скоплениях вокруг Млечного пути, почти наверняка есть планеты В таких мирах нас поразил бы головокружительный вид восходящей галактики: огромной спирали из 400 миллиардов звёзд с коллапсирующими газовыми облаками, конденсирующимися планетными системами, лучезарными сверхгигантами, стабильными звёздами средних лет, красными гигантами, белыми карликами, планетарными туманностями, новыми сверхновыми, нейтронными звёздами и чёрными дырами. В таком мире сразу было бы ясно, как это начинает становиться понятно в нашем, что наше вещество, наша форма и многое в нашем характере определяется глубочайшей связью между жизнью и космосом. Глава 10. Край вечности. Вот вещь в хаосе возникающая, прежде неба и земли родившаяся. Обесзвучная, олишённая формы, одиноко стоит она и не изменяется. Повсюду действует и не имеет преград. Её можно считать матерью поднебесной. Я не знаю её имени, обозначаю её иероглифом, назову её Дао. Произвольно давай ей имя, назову её Великая. Великая, оно в бесконечном движении, находящееся в бесконечном движении, не достигает предела. Не достигая предела, оно возвращается к своему истоку. Лаудзы, Дао Дэ Цзин, Китай, около 600 года до нашей эры. Есть дорога ввысь на ясном зримом небе. Млечным зовётся путём своей белизной заметно, то для всевышних богов дорога под кров громавержца, в царский Юпитера дом. Встали пенаты богов небожителей властью славных. Это-то место, когда бы в выражениях был я смелее, я бы назвал не боясь, палатином великого неба. Овидий. Метаморфозы. Рим. Первый век нашей эры. Некоторые глупцы заявляют, что мир создан творцом. Доктрина, согласно которой мир был сотворён, противоречит здравому смыслу и должна быть отвергнута. Если Бог создал мир, то где он был до творения? Как мог Бог сотворить мир без всякого исходного материала? Если сказать, он сначала создал материал, а потом мир, то мы приходим к бесконечной регрессии. Знайте, Что мир, как и само время, является несотворённым, не имеющим ни начала, ни конца. И это лежит в его основе. Махапурана, Индия. 10 или 20 миллиардов лет назад случилось удивительное событие большой взрыв, с которого началась наша вселенная. Почему он произошёл? Величайшая из всех загадок. Сегодня большую поддержку получила теория космологической инфляции, согласно которой большой взрыв, то есть сверхплотное и горячее состояние Вселенной, является результатом фазового перехода, случившегося в вакууме. Согласно инфляционной космологии, предложенной в начале 1980-х годов Аланом Гутом и независимо Алексеем Старобинским, первоначальный ложный вакуум обладал колоссальной плотностью энергии. а его объём постоянно экспоненциально увеличивался в соответствии с уравнениями общей теории относительности. Однако это высокоэнергетическое состояние вакуума неустойчиво и спонтанно переходит в низкоэнергетическое состояние обычного вакуума с выделением всей энергии в форме полей и частиц. Теория инфляции позволяет не только ответить на вопрос о причинах большого взрыва, но и решает целый ряд других космологических парадоксов. Например, она объясняет плоскую геометрию нашей вселенной. А также однородность на таких масштабах, на которых равновесие не могло бы установиться за время, прошедшее с момента большого взрыва. Подробнее об инфляционной космологии можно узнать в книге Алексея Веленкина Мир многих миров. Но вот что случилось, мы знаем довольно хорошо. Вся материя и энергия Вселенной были сжаты до невероятно высокой плотности в космическое яйцо, вроде тех, о которых упоминают многие мифы отворений. Возможно, в математическую точку. вовсе лишённую размеров. Не то чтобы всё вещество и энергия были втиснуты в какой-то уголок нынешней вселенной. Нет, скорее вся вселенная, материя, энергия и пространство, которые они заполняли, умещалась в очень малом объёме. В ней было очень немного места для событий. Колоссальный космический взрыв положил начало расширению вселенной, которое с тех пор никогда не прекращалось. Ошибочно описывать расширение вселенной через аналогию с раздувающимся пузырём, наблюдаемым извне. Снаружи по определению не могло находиться ничего из того, что мы знаем. Лучше представлять этот процесс изнутри, например, воображая линии координатной сетки, приклеенные к движущейся ткани пространства, которая однородно расширяется во всех направлениях. По мере растяжения пространства вещество и энергия расширяющейся вселенной стремительно остывали. Излучение космического взрыва, заполняющей Вселенную, смещалось по спектру от гамма-лучей к ренгену и ультрафиолету, а затем через радугу цветов видимого спектра в инфракрасную часть спектра и радиодиапазон. В наше время максимум этого излучения приходится на длину волны около 2 мм, частота 160 ГГц, что соответствует микроволновому диапазону. В русскоязычной литературе, с подачи Осифа Семёновича Шкловского, это излучение принято называть реликтовым, тогда как в мире более распространён термин космический микроволновый фон. Порождённое большим взрывом фоновое космическое излучение, приходящее к нам со всех сторон, регистрируется современными радиотелескопами. В ранней Вселенной пространство было очень ярко освещено. С течением времени ткань пространства продолжала расширяться. Излучение охлаждалось, и в какой-то момент в обычном видимом диапазоне космос стал тёмным. Как теперь? Молодая вселенная была заполнена излучением и веществом, первоначально водородом и гелием, которые образовались из элементарных частиц плотного первичного огненного сгустка. Если бы в то время кто-то мог обозреть вселенную, его в взгляду было бы не за что зацепиться. Потом в газе появились небольшие сгущения, едва заметные неоднородности, которые начали расти. Стали формироваться волокна громадной паутины газовых облаков, скопления огромных неповоротливых, медленно вращающихся объектов, яркость которых постоянно возрастала, и каждый из которых оказался в итоге состоящим из сотен миллиардов светящихся точек. Появились крупнейшие из известных образований во Вселенной. Мы видим их и сегодня. Мы обитаем в затерянном уголке одного из них. Они зовутся галактиками. По прошествии около миллиарда лет после большого взрыва распределение вещества во Вселенной сделалось немного комковатым, от того, возможно, что сам большой взрыв не был идеально однородным. Плотность вещества в комках оказалась немного выше, чем в других местах, и гравитация притягивала большое количество окружающего газа, растущих облаков водорода и гелия. которым было суждено стать скоплениями галактик. Очень небольших начальных неоднородностей хватило для формирования весьма крупных сгущений вещества. В рамках инфляционной космологии эти первичные неоднородности связывают с квантовыми флуктуациями ложного вакуума в момент непосредственно предшествовавший его распаду. Также стало ясно, что для наблюдаемого гравитационного сгущения вещества недостаточно самой гравитации видимой материи. Необходимый темп формирования галактик и их скоплений во многом обеспечивается наличием в пространстве тёмной материи, которая не испускает излучение, а участвует в основном в гравитационном взаимодействии. По мере продолжения гравитационного коллапса зародыши галактик вращались всё быстрее, подчиняясь закону сохранения углового момента. Некоторые из них сплющивались по оси вращения, вдоль которой центробежная сила не уравновешивала гравитацию. Они стали первыми спиральными галактиками. огромными шутихами в открытом космосе. Другие протогалактики с более слабой гравитацией или меньшим начальным моментом импульса сплющились очень незначительно и стали первыми эллиптическими галактиками. Крупные эллиптические галактики формировались в основном за счёт столкновения и слияния большого числа галактик меньшего размера. При этом их моменты импульса усреднялись. По всей вселенной и галактики настолько похожи друг на друга, будто сделаны по одному шаблону, потому что простые законы природы, всемирные тяготения и сохранение углового момента действуют во всём мировом пространстве. Та же физика, которая в земном микроскопе определяет движение падающего тела или виражканье кобежца, создаёт галактики в макрокосме вселенной. В нарождающихся галактиках облака гораздо меньше по размера, также переживали гравитационный коллапс. Температура внутри них возрастала, начинались термоядерные реакции и вспыхивали первые звёзды. Горячие массивные молодые звёзды, беззаботно расточая запасы водородного топлива, быстро эволюционировали и вскоре заканчивали свою жизнь в великолепных вспышках сверхновых, возвращая термоядерный пепел, гелий, углерод, кислород и более тяжёлые элементы в состав межзвёздного газа, из которого появлялись новые поколения звёзд. Первые массивные звёзды вспыхивая сверхновыми порождали череду накладывающихся друг на друга ударных волн в окружающем газе, сжимая межгалактическую среду и ускоряя образование скоплений галактик. Гравитация не упускает случая усиливать даже незначительные конденсации вещества. Ударные волны сверхновых могли увеличить интенсивность аккреции вещества в любом масштабе. Началась эпопея космической эволюции, родившая из газа, оставшегося после большого взрыва, иерархию конденсаций материи: скопления галактик, галактики, звёзды, планеты и, наконец, жизнь и разум, способный в общих чертах понять тот изящный процесс, который привёл к его возникновению. Сегодняшняя вселенная заполнена скоплениями галактик. Некоторые из них совсем не велики, всего-то несколько десятков галактик. Так называемая местная группа включает только две большие галактики, обе спиральные: Млечный Путь и М31. Другие скопления содержат несметные орды из тысяч галактик, связанных взаимными гравитационными узами. По некоторым признакам скопление в созвездии Девы содержит десятки тысяч галактик. По последним данным, местное сверхскопление в созвездии Девы насчитывает около 30.000 галактик, принадлежащих к 11 облакам. В самом крупном масштабе мы живём во вселенной галактик, которая, вероятно, содержит сотни миллиардов изысканных образцов космического созидания и разрушения, в равной мере обнаруживающих и порядок, и хаос. Это обычные спирали, под разными углами повёрнутые к лучу нашего зрения. Некоторые плошмя, так что нам видны спиральные рукава, другие ребром, демонстрируя центральную полосу газа и пыли, где эти рукава формируются. Пересечённые спирали, в которых через центр проходит перемычка из газа, пыли и звёзд, соединяющая спиральные рукава с противоположных сторон. Огромные, величественные эллиптические галактики, содержащие более триллиона звёзд и выросшие до таких размеров за счёт поглощения других галактик и слияния с ними. изобилие карликовых и эллиптических галактик, галактической морщи, где насчитывается каких-то несколько миллионов солнц. Поразительное разнообразие загадочных неправильных форм, указывающих, что и в мире галактик случаются какие-то зловещие нарушения. Галактики, обращающиеся одна вокруг другой столь близко, что их края изгибаются под действием взаимного тяготения, а иногда возникают вытянутые гравитацией длинные выбросы из газа и звёзд. Мосты между галактиками В некоторых скоплениях галактики подчиняются незатейливой сферической геометрии. Здесь встречаются преимущественно эллиптические галактики, среди которых часто доминирует одна гигантская эллиптическая, предположительно, галактический каннибал. Другие скопления, чья геометрия гораздо более беспорядочна, содержат значительно больше спиральных и неправильных галактик. Столкновения галактик искажают форму изначально сферического скопления. И могут также привести к образованию спиральных и неправильных галактик из алептических. Форма и распространённость различных галактик способны поведать историю древних событий, происходивших в самом большом из возможных масштабов. Историю, которую мы только начали читать. Развитие высокопроизводительных компьютеров сделало возможным численное моделирование совокупного движения тысяч и десятков тысяч точек. каждый из которых представляет собой звезду, находящуюся под воздействием тяготения всех остальных точек. Сейчас уже есть модели с миллиардами точек. Рост достигнут не только за счёт мощностей компьютеров, но и за счёт совершенствования методов численного моделирования. В некоторых случаях спиральные рукава самопроизвольно образуются в галактике, которая уже сплющилась в диск. Изредка они могут появиться в результате гравитационного взаимодействия двух сблизившихся галактик. каждая из которых содержит миллиарды звёзд. Облака газа и пыли, рассеянные в таких галактиках, сталкиваются и нагреваются. Но звёзды двух сталкивающихся галактик без труда избегают столкновения, как пули, пролетающие сквозь пчелиный рой, поскольку галактики в основном состоят из пустоты, и звёзды разделены огромными пустыми пространствами. Тем не менее, форма галактик может очень сильно исказиться. Прямое столкновение способно опустошить галактики, разбросав составляющих звёзды по межгалактическому пространству. Когда небольшая галактика пролетает перпендикулярно через центр более крупной, возможно образование редкой и самой восхитительной среди неправильных галактик кольца поперечником тысячи световых лет, брошенного на бархате межгалактического пространства. Это своего рода всплеск в галактическом водоёме, временная конфигурация потревоженных звёзд. Галактика, у которой вырвана центральная часть. Бесформенные кляксы неправильных галактик, рукава спиральных галактик, бублики кольцевых существуют лишь в течение нескольких кадров космического кино, а затем рассеиваются, часто с тем, чтобы вскоре образоваться вновь. Наше восприятие галактик как скучных, неподвижных объектов ошибочно. Это текучее образование из сотен миллиардов звёздных компонентов. Подобно человеческому телу, состоящему из 100 триллионов клеток, галактики находятся в динамическом равновесии между синтезом и распадом и представляют собой нечто большее, нежели сумму их частей. Среди галактик высок уровень самоубийств. Ближайшие примеры тому можно найти на расстоянии десятков или сотен миллионов световых лет. Это мощные источники рентгеновского, инфракрасного и радиоизлучения. Чьи ядра имеют огромную светимость, испытывающую колебания в масштабе нескольких недель. У некоторых обнаруживаются направленные потоки излучения, выбросы протяжённостью в тысячи световых лет, пылевые диски и другие признаки сметения. Это самые разрушающиеся галактики. Представление будто квазары это взрывающиеся галактики, на сегодня не подтвердилось. Квазары это активные ядра некоторых молодых галактик. Их высокая активность длится порядка 100 миллионов лет, то есть около 1% от возраста большинства галактик. Мощное излучение активных ядер приостанавливает уплотнение галактик и тормозит процесс звездообразования. Хотя часть вещества за время активной фазы выбрасывается в межгалактическое пространство, впоследствии галактика продолжает жизнь в более спокойном и стабильном режиме. В ядрах таких гигантских эллиптических галактик, как NGC 6251 и M87, возможно находятся чёрные дыры массой от миллионов до миллиардов масс Солнца. Внутри M87 гудит нечто очень массивное, чрезвычайно плотное и крайне маленькое, размером меньше солнечной системы. Отсюда и был сделан вывод о чёрной дыре. В миллиардах световых лет от нас есть ещё более беспокойные объекты квазары, которые могут представлять собой колоссальные взрывы молодых галактик, самые катастрофические события в истории Вселенной после большого взрыва. Слово квазар является аббревиатурой английского словосочетания quasistellar radio source квазизвёздный радиоисточник. Когда стало ясно, что они все из них в действительности мощные источники радиоизлучения, их стали называть QSO. Quasi-stellar objects. Квазизвёздные объекты. Поскольку внешне они похожи на звёзды, то первоначально их и считали звёздами, находящимися в нашей галактике. Однако спектроскопические измерения их красных смещений, слушай далее, указывают на колоссальную удалённость. Похоже, что они в полной мере участвуют в расширении Вселенной, а некоторые из них удаляются от нас со скоростью более 90% скорости света. Чтобы оставаться видимыми на таком большом расстоянии, они должны обладать чрезвычайно высокой светимостью. Есть среди них такие, мощность которых соответствует тысяче одновременно вспыхнувших сверхновых. Так же, как и в случае с объектом Лебедь X1, их быстрые флуктуации указывают на то, что всё их невероятно мощное излучение исходит из очень маленького объёма, по размерам уступающего солнечной системе. С столь высоким энерговыделением Квазар должен быть обязан какому-то удивительному процессу. Среди предлагавшихся объяснений: первое. Квазары это гигантские пульсары, то есть быстро вращающиеся сверхмассивные ядра с замороженным в них сильным магнитным полем. Второе. Квазары обязаны своим появлением тому, что среди миллионов звёзд, плотно упакованных в ядре галактики, происходят многочисленные столкновения. которые срывают внешние слои и обнажают разогретые до миллиардов градусов недра массивных звёзд. Объяснение третье, связанное с предыдущей идеей о том, что квазары это галактики, в которых звёзды располагаются столь тесно, что когда одна из них вспыхивает как сверхновая, то она сдувает с соседних внешние слои, превращая их в сверхновые и вызывая что-то вроде звёздной цепной реакции. Объяснение четвёртое: Энергетика квазаров обеспечивается разрушительной аннигиляцией вещества с антивеществом, которое каким-то образом сохранилось в квазарах до наших дней. Объяснение пятое. Квазары излучают за счёт энергии, высвобождаемой, когда газ, пыль и звёзды засасываются в ядре галактики в огромную чёрную дыру, которая сама образовалась в результате столкновений и слияний чёрных дыр меньшего размера. Объяснение шестое. Квазары это белые дыры, Обратная сторона чёрных дыр, через которые выбрасывается материя, затянутая многочисленными чёрными дырами в других частях вселенной и даже в других вселенных. На сегодня общепризнано, что верной оказалась пятая из перечисленных гипотез. В центре большинства спиральных и эллиптических галактик находится сверхмассивная чёрная дыра массой от миллионов до миллиардов масс Солнца. Активной фазе соответствует быстрое аккреция вещества на центральную чёрную дыру. При этом вокруг неё образуется быстро вращающийся газовый диск, трение между слоями которого разогревает вещество до многих миллионов градусов. Из полярных областей диска при этом происходит выброс релятивистских струй вещества. Изучая квазары, мы столкнулись с трудноразрешимыми загадками. Но что бы ни было причиной взрывов, одна вещь кажется ясной. Столь бурные процессы должны вызывать неописуемые разрушения. Каждый взрыв квазара, возможно, уничтожает миллионы миров, в том числе таких, где есть жизнь и разум, способный понять, что происходит. Изучение галактик открывает универсальный порядок и красоту, но оно также показывает хаотическое буйство в масштабах, каких мы и вообразить не могли. То, что мы живём во вселенной, которая допускает жизнь, достойно удивления. Но не менее удивительно другое. Мы живём во вселенной, которая уничтожает галактики, звёзды, планеты. Вселенная похожа неблагосклонна и не враждебна, а попросту безразлична к ничтожным созданиям вроде нас. Даже такие благонравные галактики, как наш Млечный Путь, проявляют активность и выкидывают коленцы. Радионаблюдения показывают, что два громадных облака водорода, каких хватило бы на создание миллионов солнц, выбрасываются из ядра галактики, как будто там время от времени возникает некий взрывной процесс. Орбитальные астрономические обсерватории обнаружили, что ядро галактики является мощным источником гамма-излучения на частоте определённой спектральной линии, которая согласуется с представлением о скрытой там массивной чёрной дыре. По последним данным, масса чёрной дыры в центре нашей галактики составляет около 4 миллионов масс Солнца. В галактике, подобной Млечному Пути, могут воплощать собой период спокойной зрелости в непрерывной эволюционной последовательности, включающей и бурную юность, квазары и взрывающиеся галактики. Поскольку квазары очень далеки от нас, мы наблюдаем их в период молодости, какими они были миллиарды лет назад. Звёзды Млечного Пути движутся в величественном порядке. Скоровые скопления ныряют сквозь галактическую плоскость и выходят с противоположной стороны, где замедляют свой ход, поворачивают и устремляются обратно. Если бы мы могли проследить за движением отдельных звёзд вблизи галактической плоскости, то увидели бы, что оно напоминает подпрыгивание воздушной кукурузы. Мы никогда не видели, чтобы галактики существенно изменяли форму, но лишь потому, что это занимает слишком много времени. Млечный Путь совершает один оборот за четверть миллиарда лет. Сумеем мы ускорить вращение, то убедились бы, что наша галактика динамичная, почти живая сущность, чем-то напоминающая многоклеточный организм. Астрономический снимок любой галактики это лишь стоп-кадр, фиксирующий один момент её медленного движения и эволюции. Это не совсем точно. Ближний край галактики на десятки тысяч световых лет ближе к нам, чем дальний. Поэтому в ближней части галактики мы видим такими, какими они стали на десятки тысяч лет позже, чем дальние. Однако типичные явления, связанные с динамикой галактик, занимают десятки миллионов лет. Так что, назвав снимки галактик моментальными, мы допустили лишь незначительную ошибку. Внутренняя часть галактики вращается как твёрдое тело, но за её пределами, в внешней области, вращаются всё медленнее и медленнее, подобно планетам, которые в своём движении вокруг Солнца подчиняются третьем закону Кеплера. Рукава стремятся всё более тугой спиралью закрутиться вокруг ядра. В спиральном узоре осяпливается газ и пыль, их плотность растёт. В результате здесь начинается образование молодых звёзд, которые и очерчивают спиральный рисунок. Эти звёзды в свете около 10 млн лет, что составляет всего 5% от периода вращения галактики. Но по мере того, как звёзды, очерчивающие спиральный рукав, сгорают, Вслед за ними формируются новые светила и связанные с ними туманности, сохраняя неизменным спиральный рисунок. Звёзды, окручивающие рукава, не переживают даже одного оборота галактики, устойчив только спиральный узор. Скорость движения любой звезды вокруг центра галактики обычно не совпадает со скоростью движения спирального узора. Солнце многократно пересекало спиральный рукав за те 20 витков вокруг галактики, что оно совершило. Двигаясь по своей орбите со скоростью 200 км/с, примерно 700.000 км/ч. В, в среднем Солнце с планетами проводит 40 млн лет внутри спирального рукава, затем 80 млн в обне, затем ещё 40 млн внутри следующего и так далее. Спиральные рукава это области, где поспевает новый урожай звёзд. Но где далеко не всегда обнаруживаются такие зрелые светила, как Солнце. В настоящее время мы живём между спиральными рукавами. Периодические прохождения солнечной системы через спиральные рукава вполне могут иметь важные для нас последствия. Около 10 миллионов лет назад Солнце покинуло так называемый пояс Гулда в спиральном рукаве Ориона, который сейчас удалён от нас на расстояние менее тысячи световых лет. В середине XIX века некоторые астрономы обратили внимание на то, что яркие звёзды так распределены вдоль Млечного Пути, что образуют полосу, наклоненную к нему примерно на 20°. Градусов. В 1879 году американский астроном Бенджамин Гульд, основатель The Astronomical Journal и Национальной обсерватории в Кордове, Аргентина, детально исследовал эту звёздную подсистему, которая получила название Пояс Гульда. Внутри рукава Ориона находится рука Стрельца, а снаружи рука в Персее. Когда Солнце проходит через спиральный рукав, возрастает вероятность погружения его в газовые туманности или межзвёздные пылевые облака и встречу с объектами субзвёздной массы. Выдвигалось предположение, будто крупнейшие ледниковые периоды, повторяющиеся на нашей планете примерно каждые 100 миллионов лет, могут быть связаны с тем, что между Солнцем и Землёй оказывалось межзвёздное вещество. Непёр и клуб высказали предположение, что многие спутники, астероиды, кометы и вещество колец вокруг планет Солнечной системы свободно перемещались в межзвёздном пространстве, пока не были захвачены Солнцем, проходящим сквозь спиральный рукав Ориона. Это интересная идея, хотя по всей видимости маловероятная. Тем не менее, она поддаётся проверке. Всё, что нам нужно сделать, добыть образец, скажем, с Фобоса или с кометы, и проверить его точный состав магне. Относительная распространённость изотопов магния, у всех них одинаковое количество протонов, но различное число нейтронов, зависит от последовательности событий звёздного нуклеосинтеза, включая моменты взрывов близких сверхновых, каждый из которых порождает свой особый изотопный состав магния. В другом районе галактики события разворачивались в иной последовательности, что должно было привести к иному соотношению изотопов магния.